Глава седьмая. Через Средиземное море за 48 часов. Средиземное море или Голубое море, Великое море у евреев, Mare Nostrum у римлян, обрамленное пальмами, апельсиновыми рощами, алое, кактусами,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 Человек погружается в самый благотворный климат всего земного шара. Несмотря на всю красоту Средиземного моря, мне удалось сделать лишь весьма быстрый обзор этого бассейна, поверхность которого занимает 2 миллиона квадратных километров. Я даже лишен был возможности обратиться с расспросами к капитану Немо, так как эта загадочная личность ни разу не показалось за весь наш молниеносный переход по Средиземному морю. Я полагаю, что Наутилус сделал под водой около 600 лие, и путь этот он совершил за двое суток. 16 февраля мы покинули берега Греции, а 18-го с восходом солнца прошли уже Гибралтарский пролив. Очевидно, что Средиземное море, окруженное со всех сторон землей, не нравилось капитану Немо.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 Тем не менее, провансальцы, которые ценят тунца, не менее жителей древней Пропантиды и Италии, приспособились ловить его. Безрассудные рыбы тысячами попадаются в сети марсельцев. Назову еще тех рыб Средиземного моря, которых нам с концелем удалось разглядеть. Беловатые морские угри мелькали неуловимую тенью перед нами. Извивались змеяобразные мурены в 3-4 диаметра длиной окрашенные в зеленые, голубые и желтые цвета. Проплывали мерланы длиной в три фута, печень которых считается очень лакомым блюдом. Проносились триглы, которых поэты называют рыба-лира, а моряки — морским петухом. Рот триглы оканчивается двумя треугольными пластинками, вырезанными наподобие кружева, которые имеют некоторое сходство с лирой Гомера.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 Были здесь и великолепные палтусы, которых по справедливости можно назвать фазанами моря, ромбовидной формы с желтоватыми плавниками в коричневых пятнышках, сверху и бока окрашены обыкновенно в коричневые и желтые цвета, что придает им вид мрамора. Наконец проплыли целые стаи барабулик, этих морских райских птичек, за которых римляне когда-то платили по 10 тысяч сестерций за штуку.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 и Средиземного моря. Что касается морских млекопитающих, то нам попались при входе в Адриатическое море три или четыре кашалота с одним спинным плавником. Как у всех кашалотовых, несколько дельфинов, свойственных Средиземному морю, передняя части головы разлиновано маленькими светлыми полосками. Заметил я еще около дюжины тюленей с белым брюхом и черной шерстью длиной не более 3 метров. Их часто называют монахами, и действительно они напоминают доминиканцев. Кансель успел разглядеть одну шестифутовую черепаху, снабженную на панцире тремя продольно выдающимися гребнями. Я очень сожалел, что упустил из виду это пресмыкающее. По описанию Канцеля, это был, по всей вероятности, редкий вид черепахи — тестудо кореация — Самому мне удалось заметить лишь несколько съедобных черепах с удлиненным панцирем. В продолжении нескольких минут удалось также полюбоваться и зоофитами, однако великолепная оранжевая гелиолярия зацепилась за иллюминатор. Это было длинное волокно, ветвящееся бесчисленным множеством отростков щупалец, имевших вид тончайшего кружева. Сомневаюсь, чтобы соперники Арахны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 «Где находится этот подводный хребет?» «Да, это, с позволения их чести, настоящий перешеек, соединяющий Европу с Африкой», — заметил Канцель. «Да, мой друг», — отвечал я. «Он совершенно преграждает Туниский пролив. И измерения Смита доказали, что материки некогда соединялись между собой в том месте, где находится мыс Бон и Фарин». «Это очень вероятно», — сказал Канцель. «Я полагаю, что подобная преграда существовала между Гибралтаром и Суэттой в геологическую эпоху. Она смыкала вход в Средиземное море». «А что, если с позволения их чести теперь вулканические силы опять поднимут эту преграду над поверхностью моря?» — вскрикнул Канцель. «Это невозможно», — возразил я. «Пусть их честь позволит мне докончить. Если бы это случилось теперь, то господин Лесепс, который прорывает перешеек, был бы очень недоволен этим». А, «Конечно. Но, повторяю, подобный феномен невозможен в наше время. Сила магмы постепенно уменьшается. Вулканы, столь многочисленные прежде, мало помалу угасают. Внутренний жар уменьшается».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 Она станет так же необитаема, как необитаема Луна, которая уже давно утратила свою жизненную теплоту. Сколько для этого понадобится веков? ⁇ спросил консель. Когда это может случиться? Через несколько сотен тысячелетий. Стало быть, — отвечал консель. Времени нам хватит, чтобы закончить наше подводное путешествие, если только Netland нам не помешает. И успокоенный консель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 клависов бородавчатых, столь ценимых марсельцами, крышчатых гребешков с раковинами самых разнообразных цветов, углубившихся в свои норы морских фиников-литофагов, на вкус как бы приправленных перцем, морщиноватых сердцевидок с раковиной, выгнутой на верхушке и выпуклой по краям, цинтий, сплошь покрытых пурпурными пузырьками, корнеарий, своей загнутой верхушкой напоминающих легкие гондолы, венценосных феррол, атлантов с раковиной спиральной формы, серых с белым пятнами фетит, одетых в свои бахромчатые покрывала, эолисов, похожих на небольших слизней, кавалин, ползающих на спине, аурикул, скалярий, кабашонов, пандор и многих других.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 Канцель, согласно учителю нашему, Вильн Эдвардсу, разделил этот отряд на три подотряда – краткохвостых, длиннохвостых и среднихвостых. Названия эти звучат несколько дико, но они понятны и точны. Между краткохвостыми Канцель называет крабов-аматов, вооруженных двумя большими расходящимися на лбу шипами, крабов-инахусов, неизвестно почему, служивших грекам символом мудрости,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 прибрежных гебий и многие другие виды употребляемых в пищу ракообразных, не упоминая, однако, о обыкновенных амаров или морских раков вообще. Наконец, среди средних восток он наблюдал драцин обыкновенных, обживающих покинутые раковины раков-отшельников, порцеланов ну и других. На этом работа Концеля остановилась. Он не успел пополнить класс ракообразных,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 Перед моими глазами промелькнули чудесные развалины храма Геркулеса, если верить Плинию и Абицине, погребенного вместе с островом, на котором он был сооружен. Спустя несколько минут мы уже неслись по волнам Атлантического океана.